Глава 10. Герберт снова в гранитном дворце. Рассказ Наба. Сайрос Смит отправляется на плато Кругозора. Разгром и опустошение. Безоружный перед болезнью. Ивовая кора. Смертоносная лихорадка. Топ опять лайт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 но в каком положении находились сами обитатели кораля. Сайрос Смит и его товарищи отправились в кораль 11 ноября, а уже наступило 29 ноября. За 19 дней НАП получил лишь те вести, которые сообщались в записке, посланной Стопом. Вести ужасные. Айртон исчез, Герберт тяжело ранен, инженер, журналист и моряк стали, так сказать, пленниками в коралле.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 не раз испытанную необыкновенную сообразительность орангутанга. Юб понимал слово «кораль», которое часто произносили при нём, и читатели, наверное, помнят, что он много раз ездил туда на тележке вместе с Пенкрофом. Ещё не начинало светать. Ловкая обезьяна сумеет проскользнуть в лесу незаметно. Да, если пираты и увидят её, то, конечно, сочтут прирождённой жительнице этих зарослей.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 потому что не было возможности извлечь из коры алкалоид, который носит название салицин Сайрис Смит сам ходил на озеро и срезал со ствола черной ивы несколько кусков коры. Он принес ивовую кору в гранитный дворец, истолок ее, и в тот же вечер Герберту дали принять этот порошок. Ночь прошла благополучно. Герберт немного бредил, но приступов не было ни ночью, ни на следующий день.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 Надо также заметить, что после приступов Герберт чувствовал себя совершенно разбитым. Голова у него делалась тяжелая, в глазах темнело. Был еще один симптом, очень испугавший Гидеона Спилета. Печень у Герберта сильно увеличилась и воспалилась, а вскоре усилился бред, показывающий, что болезнь подействовала и на мозг. Гидеон Спилет был потрясен этим новым осложнением. Он отвел инженера в сторону и сказал...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 Солнечный луч осветил столик, стоявший у кровати умирающего. И вдруг Пенкрофт, вскрикнув, указал на продолговатую коробочку, откуда-то взявшуюся на столике. На крышке коробочки стояли два слова «серно-кислый хинин».